Действие первое. Наследство барона Бриана. Эпизод 1. Умом магию не понять С молодым бароном все было более или менее ясно. С политической обстановкой тоже Хреновая она тут, но пока ко мне никакие наемники не спешили. Собаки тем более. А что у нас с магией? Практической магии мальчик совсем не владел, но теоретически неожиданно оказался подкован не так уж плохо. Видимо, мать многое рассказывала. Как я уже говорил, магическая одаренность тут передается по наследству, и ее наличие отмечают, как и положено, еще при рождении ребенка. А дальше начинаются местные извращения. Детей здесь ничему не учат отдают развиваться в соответствии с природой. Против природы и правда не попрешь, так что аура ребенка сама потихоньку начинает насыщаться маной и делается все более плотной. Годам к 12 14, у Бриана срок подошел позже, чем у большинства, проходит так называемая первая инициация, то есть перенасыщенная маной аура больше не может удерживать энергию и сбрасывает ее во все стороны довольно приличным ударом. На это время одаренного ребенка стараются поместить в специально защищенную комнату или хотя бы отправить на природу, где в естественных условиях мана быстрее рассосется. Это тамана, мана, что направилась вовне но часть энергии направляется внутрь, проносясь по энергетическим каналам весенним паводкам. Те от такого издевательства расширяются. Часть без последствий, часть идет в разнос, но со временем обычно восстанавливается. В среднем в результате этой варварской операции ширина каналов расширяется процентов на 30-40. Жуть! Если бы детей нормально учили, то к этому возрасту каналы у них были бы раза в три шире и намного крепче. И емкость ауры раз в пять больше. В общем, архимагов уровня Витатхоциуса так не вырастить. Но тут их, наверное, и нет. После первой инициации молодых магов начинают учить. Или родители дома, или в магической академии. В королевстве Лавардия такая академия только одна, в столице, с оригинальным названием Лаварде. В академии учиться престижнее, но дороже. Вторая инициация у магов происходит лет в 17-18, причем вызывают ее, можно сказать, искусственно. При обучении маги активно тратят ману, перенасыщение ауры добиться сложно. Так нет же, молодого мага на несколько недель отправляют медитировать в специально защищенной комнате и ждут, пока его аура не перенасытится и не сбросит излишки. Часть канала опять идет в разнос, но средний прирост вновь задействованных энергетических путей составляет 30-40%. Точно так же в 20 лет или в 21 год проводится третья инициация, после чего маг считается совершеннолетним, дееспособным и прочее. Больше инициаций магом не проводят. При достигнутом объеме резерва новые неконтролируемые сбросы маны уже не способны улучшить каналы. При спонтанном выбросе некоторые каналы, понятно, еще немного расширятся, Но повреждение других энергетических путей сведет эти достижения на нет. Более того, существует опасность возникновения в каналах перекоса и как следствие частичной или полной потери магических возможностей. Ну и ладно. Я-то никаких инициаций проходить не буду. Вообще А вот ставшие известными от Витатходцуса упражнения и заклинания развития магической силы, собираюсь применять к тому же активно. У местных магов магическая емкость ауры и пропускная способность каналов в результате трех инициаций возрастают в 2-3 раза. Не слишком шикарно, но без специальных упражнений и заклинаний. Так сказать, естественным путем она растет еще медленнее, на 3-5% в год, если не использовать специальные упражнения и заклинания. А После 40 лет рост может и вовсе прекратиться. При помощи методик Витатхоциуса, думаю, нынешние возможности удастся увеличить раз в 10, а то и в 20%. Так что, несмотря на неважные начальные условия, По местным меркам я должен суметь стать архимагом, если выживу, конечно.